Глава 20. Мирослава. Дэн понравился Мире сразу, с первой минуты знакомства, даже секунды. Хватило взгляда, чтобы Мира, нервничающая от чего-то, успокоилась и широко улыбнулась. Он не скользил взглядом, не оценивал, не прикидывал в уме выгоду от общения, не проверял мысли на связи Мирославы и возможный подкаты через неё к дедушке. Дэн смотрел прямо в глаза. Это подкупало. Мирослава мало знала таких людей. Пожалуй, с уверенностью она могла сказать подобное только о Даниле. Да и тот исчез из её жизни. Они несколько расписывались, но что-то надломилось между ними, треснуло. Мире было тяжело принять это, почти невозможно, но это был далеко не первый случай, когда казалось бы близкий человек попросту исчезал из её жизни. Даже школьные приятели пропадали, отдалялись, если случалось ей подружиться с кем-то. Та странная русская. Она связана с русской мафией. Вот что чаще всего слышала Мира до от благополучных отпрасков благородных семейств, когда училась в Англии. Хотя вряд ли можно было назвать Мирославу хоть в чем-нибудь странной. Она слушала музыку, такую же, как все, одевалась так же, не отличалась особыми знаниями, умениями или целеустремленностью, была обычным подростком, как и любой другой ребенок в ее возрасте. В институтах она попросту ни с кем не общалась, вылетая с них раньше, чем ее лицо запомнит хотя бы парочка преподавателей. Оставались приятели, золотая молодежь, детки в влиятельных родителей, элита общества, будущее бизнеса и политики. Поговорка в темноте все кошки серы приобретала другое звучание. Все кошки становились серы в пьяном угаре или под действием наркотиков. С этими ребятами было весело, но никто из них не стремился становиться близким другом Миры, а уж она тем более. И вот через несколько минут, максимум полчаса она увидит Данилу. Что ей сказать ему? Мысли Миры метались как сумасшедшие. Она паниковала, не понимала своей реакции и тем более спокойной реакции Максима. Почему-то именно доброжелательное предложение мужа лично уладить инцидент с нечайной встречей выбивало почву из-под ног. То, что Максим равнодушен к Мирославе как к женщине, она знала хорошо. Не считая нескольких поцелуев, не состоявшейся брачной ночи и инцидента на утро, Максим явно давал понять, что уверен в своём плане придерживаться дружеских отношений в рамках договора. Не то чтобы это не нравилось Мире напротив, у них почти не было повода для конфликтов. Они отлично проводили время вдвоем, поделили жилое пространство, научились игнорировать друг друга в не слишком удобных ситуациях. Максим мог выйти из ванной комнаты в одно полотенце, а Мира спокойно смотрела телевизор, сидя на постельном белье на диване Максима. Иногда, если фильм был скучным, она засыпала под бубнеж из динамиков домашнего кинотеатра, и Максим оставлял ее с собой. То ли братско-сестринские отношения, то ли дружеские, то ли соседские... В одну Мира была уверена: дедушка может быть доволен. Мирослава взялась за ум. Во всяком случае, притворяться ей удавалось отлично, как и Максиму. Дом у Дена был небольшой, всего четыре спальни на втором этаже, включая хозяйскую. Комната для гостей только одна, но уютный, если не считать кучи игрушек, которыми кишело всё жилое пространство. Мира смотрела на Дэна почти в немом восторге. Трое детей и погодки, и он растит их сам, не перекладывая обязанности на нянь и частные пансионы. Дети, две девочки, Моника и Линда, 4 и 5 лет, и мальчик, Джон, которого Дэн называл папкиным ванькой, почти 7 лет, издавали чудовищное количество звуков. Они визжали и задавали бесконечные вопросы, рассказывали, перебивая друг друга, ели сначала мороженое, а потом бургеры, оставляя пятна на кухонной мебели и диване. Дэн не отчитывал их, не отдергивал, не перебивал, а только улыбался, глядя на них, иногда оправлял одежду, ненавязчиво напоминал о поведении. Девочки оккупировали внимание Максима, потом переключились на миру, Балагата отлично владела языком. А Джон или Папкин Ванька не отходил от Дэна ни на шаг и был похож на него, как две капли воды, вплоть до мимики и жестов. Когда вошел Данила, Мирослава даже не заметила. Увидела, когда тот уже говорил с Дэном и Максимом, напряженно поглядывая при этом на нее. Она вздрогнула, встала с пола, так удобнее общаться с детьми, и замерла. Какой же он красивый, худой и бледный, с длинными чёрными волосами, с поразительно притягательным взглядом синих глаз, загадочный, манящий. Данила подмигнул и улыбнулся, разводя руки в стороны, как Дэн разводил руки, когда на встречу ему выбежали Моника и Линда. Она и сама не заметила, как взвизгнула и оказалась в объятиях Данилы. Он приподнял её, прижал к себе и прокрутил несколько раз мимохода Мира отметила, что за это время привыкла к другим объятиям и, наверное, другому телу рядом с собой, такая разновидность мышечной памяти. Ей словно не хватило крепости в руках и груди, не хватило роста. Рост музыкан был не ниже Максима. Не хватило ощущения мужественности. Мира отбросила эти мысли глупости. Это же Данила. Он громко рассмеялся и искривил лицо, почувствовал запах перегара от Миры. Малышка, ты так и не научилась пить взрослые напитки. Засмеялся ещё громче. А я подумала, что ты стала взрослой, раз уж вышла замуж. Вот и всё, фыркнула Мира. Взрослые напитки горькие. Что сказать, это аргумент. Откровенно продолжал смеяться её Кумир, но Мире не было обидно. Данила так и не отпускал Миру, потому что она никак не могла оторвать от него руки. Так и висела на нём, переступала с ноги на ноги, потом взвизгивала и снова хваталась за шею. Один раз ей показалось, что Данила смотрит на Максима поверх её головы. Но ее это мало заинтересовало. Глупости. Пусть смотрят, куда им обоим хочется. Главное, она увидела Данилу, и тот совсем не изменился. Нет, вернулся от нее, как она думала. Он просто уехал в Штаты и записывает новый альбом. Вениамин Рудольфович не соврал. В группе Данилы оказали хорошую финансовую поддержку, и восходящая звезда наконец мог осуществить проект, который лелеял несколько лет. Именно этот проект и курировал Дэн, а об этом проекте и разговаривали, пока сидели в его гостеприимном доме, слушали записи, смотрели наработки, снова ели бургеры, потом заказали пиццу и пили пиво. Мира, конечно, пила вино и ликовала в душе, пела, сверкала, переливалась всеми цветами, которые создала природа, даже была уверена, что создала парочку новых оттенков. Сияла обняла двумя руками Данилу, усевшись с ним рядом напротив Максима и Дена, которого облепили дети, и мечтала только об одном, чтобы этот день не заканчивался никогда. Мира никого не видела и не слышала. Она понимала, что ведёт себя странно для всех, кто не в курсе её фиктивного брака, но ей было плевать на всё. Кто эти все? Кем они приходятся Мирославе? Максим прекрасно осознавал всю лживость этих игры на публику. Ден по договору не должен был знать о брачном договоре друга но у его мира и окружения Миры не было точек соприкосновения. Охрана осталась за периметром частной собственности Дэна, а Данила был Данилой. Скоро, по ощущениям Миры, а она мечтала, чтобы этого не произошло никогда в жизни, наступил вечер. Моника и Линда первый раз за все время закапризничали, а папкин Ванька начал хмуриться и тереть глаза. Дэн отправился укладывать детей спать. К тому времени он уже не пил, и в течение дня употреблял меньше всех. Был трезв, как и Максим, и Данила – который и вовсе не допил своё единственное пиво, оставив банку в стороне. В отличие от Миры, а она уже допила вторую бутылку вина и понимала, что перебрала, но вечер был таким хорошим, Данила самым лучшим. Максим время от времени бросал на неё равнодушные взгляды, отвлекался на разговоры с Деном и иногда с Данилой. К Мире он обратился два раза. Первый, когда спросил не жарко ли ей и потрогал лоб, проверяя температуру, и второй, когда забрал с её рук третью бутылку вина и заявил, что ей достаточно. Мира собралась была спорить, но Данила неожиданно встал на сторону Максима и сказал: "Эй, малышка, так ты превратишься в алкоголика. Не стоит портить такое красивое личико злоупотреблением алкоголя". Подмигнул он ей мягко, даже снисходительно улыбнулся. Дена в комнате не было, он укладывал детей. Максим ударил по карманам в поисках сигарет и, мознув равнодушным взглядом по Мире, вышел на задний двор. Мира осталась с Данилой наедине. Ты счастлива? Друг спросил Данила, немного отодвигаясь, чтобы видеть её лицо. Конечно, протянула она с улыбкой. Тебя выпустили? Ты записываешь альбом, вам ничего не угрожая, дедушка он. Я спрашиваю ты, произнёс Кумир с ударением на ты. Счастливо? Про себя я отлично всё знаю. Да. Мира встала, села, сдвинула колене, устроив на них ладони, как выпускница института благородных девиц. Я счастлива, ведь тебя выпустили, сняли все обвинения. «Слушай, я благодарен твоему деду и адвокату, он профи своего дела, но спрашиваю я про тебя. Ты счастлива с мужем?» И ее собеседник еще раз сделал ударение на «ты» и «мужем». «С кем?» Казалось, Мирослава не понимала, о чем идет речь. «С Максимом». Данила постучал себе по виску указательным пальцем, выражая удивление вскриком Мирославы и выражением ее лица, в котором читалось недоумение. «Наш брак фиктивный. Мира решилась сказать правду и будь что будет». «Мы притворяемся. Дедушка доволен а мне? Мне все равно». «Фиктивный? Постой-ка. Этот парень из обыкновенной семьи, как я понял из разговоров и воспоминаний с Дэном». Музыкант заинтересованно посмотрел на Мирославу. «Вряд ли это было выгодно тебе, вернее, твоему дедушке». Данила уточнил про деда. О том, что Мира не интересуется собственным финансовым состоянием, он отлично знал и не мог этому удивляться. «В чем профит для тебя лично, да и для деда?» Он прищурил глаза, словно разгадывал интересную загадку. Ну, так надо было, гулко протянула Мирослава и пожала плечами. Что ты, тить, мнешь, девочка? улыбнулся Данила. Это какой угодно брак, только не фиктивный. Фиктивных мужья так на жен не смотрят. Как так? засмеялась Мира. Как на кусок пенопласта? Да нет. Данила ещё раз внимательно посмотрел на собеседницу, перевёл взгляд на окно, там в свете неяркого уличного фонаря виднелся силуэт Максима. Тот сидел на плетеном стуле и курил, закинув голову вверх. Смотрел на звезды? Погоди. Данила вдруг резко развернулся к мире и глянул с широко распахнутыми глазами. В тот момент она заметила, что Данила намного старше ее, старше Максима, старше всех, с кем она общалась. Глубокие морщины у глаз, и там же потемнение, небольшие мешки, последствия бессонных ночей и вредных привычек, морщины на лбу, шрам у уха. Что-то исчезло из взгляда Данилы, улыбка, с которой он всегда разговаривал с ней, испарилась, как и словно мурлыкающее выражение лица. Он мгновенно стал взрослым и жёстким. "Погоди, это обмен? Это было условие твоего деда? У меня всё время не сходилось ни тогда, ни сейчас", почти кричал тот, которого она любила так, что согласилась на всё. "Ведь ты не была знакома со своим мужем. Я уже не говорю про весь тот бред, что пишут в интернете. Ты бы рассказала мне, мне бы рассказала, а тут сразу брак". Была мысль, что ты беременна, но ты продолжаешь пить как сапожник, ты не беременна. Ты сделала это из-за меня. Вышла замуж за этого парня из-за истории с наркотиками. Мира промолчала. Отвечай. Он тихонько встряхнул её за плечи. Мира вздрогнула. Это было условие деда, чтобы я взялась за ум. Максима тоже заставил дед. Зато тебя и ребят отпустили в день нашей свадьбы. Тихо проговорила Мира. Твою мать. Данила взмахнул руками. Мирослава никогда не слышала таких выражений. Она смотрела во все глаза на Данилу и не верила своим глазам и ушам. Он повысил голос. Он говорил со злостью. Он отчитывал её. Мне не нужна такая жертва, понимаешь? Так не делается. Адвокат сказал, что дедуля в бешенстве из-за того, что единственная внучка, голубая кровь российской буржуазии, оказалась втянута в дерьмо с наркотиками. Кумир говорил громко и быстро. Договоры и даже угрозы были понятны в том случае. Я бы тоже предпочел держать свою внучку подальше от такого, как я. Так что предпочел свалить в туман, уверенной, что ты выскочила замуж за хорошего парня и счастлива. Да ты светилась на фотографиях твою...» Мира снова услышала мат в перемешку со сленгом. Зажмурилась и едва не заплакала. От всего. От злых слов, обиды, непонимания. «Ладно, девочка, ладно, прости меня, прости за все. Но знаешь, что я тебе скажу? Ваш брак какой угодно, но не фиктивный». «Не с этим парнем! Твой дед действительно умный мужик!» Данила взял ее за подбородок и посмотрел в глаза. Мира промолчала. «Все будет хорошо, ты вырастешь и разберешься!» Он ласково обнял ее. «Я уже выросла!» — фыркнула Мира. «Даже здесь совершеннолетняя!» «Ну да, ну да!» Данила улыбнулся. «Помнишь, я сказал, держи своего мужа, крутого мачо-мэна? Давай повторю, держи своего мужа, и все будет хорошо!»